что росли на открытых местах и в горах. Они могли унюхать любимое лакомство даже сквозь снег и на большом расстоянии. Их копыта были приспособлены для разрывания снега. Летом они питались травой и листьями кустарников. Ослы и анагры предпочитали нагорье Лошади не забирались так высоко, но все же у них был более широкий, ареал обитания, чему мамонтов или носорогов. Те первобытные равнины с их богатой разнообразной растительностью обеспечивали питанием огромное количество животных, перемешанных с самым фантастическим образом. Позднее ни одно место на Земле не смогло воспроизвести полностью это уникальное сочетание, так же, как позднейшие ландшафты лишь частично напоминали высокие горные кряжи, окружавшие эту степь. Сырые и недолговечные северные болота впоследствии также изменились. Слишком влажные, чтобы дать жизнь большой массе растений. Кислые ядовитые почвы содержали слишком много токсинов. Это помогало избежать набегов многочисленных животных, которые могли бы погубить столь деликатную, медленно возобновляющуюся флору. Количество видов растений было ограничено и явно не могло удовлетворить крупных стадных животных. К тому же могли обитать здесь только животные с широкими копытами, такие как северные олени. Позднее, с потеплением климата, растения стали более строго распределяться по районам, поскольку зависели от температуры воздуха. Зимой стало выпадать слишком много снега. Животные, привыкшие к твердому грунту, вязали в нем, и тем более сложно для них было добыть корм из-под снега. Олени могли жить в лесах, где снег, хотя и был глубоким, но не мешал им кормиться, поскольку они срывали листья и кору с деревьев. Бизоны и зубры выжили, но стали меньше по размеру, они никогда более не достигали былой мощи. Чищенность других животных, таких как лошади, уменьшилась, так как сократились места их обитания. В ледниковых степях с их колючим холодом, пронизывающим ветром и льдом, возник удивительно разнообразный животный и растительный мир. И когда огромные ледники переместились в полярные районы, огромные стада гигантских животных стали мельчать или исчезать вовсе, потому что земля уже не могла прокормить их. Во время пути Эйла не раз вспомнила о длинных шестах и буйволовой коже, которые пропали во время наводнения, они бы еще не раз потребовались во время путешествия. И хотелось найти им замену, но для этого требовалось время. А она знала, что Джандалар очень не любит задержек в пути. Джандалар же тревожился по поводу намокших шкур для палатки. Из-за этого полноценный отдых был невозможен. К тому же мокрые шкуры нельзя было складывать и увязывать, поскольку они могли загнить. Их нужно было растянуть, высушить, обработать, чтобы они были гибкими. Это могло занять не один день. В полдень они достигли глубокого ущелья, отделявшего равнину от гор. С плоту они увидели широкую долину, посреди которой спокойно текла река. Подножия гор у ее противоположного берега были испещрены глубокими оврагами и лощинами, следами половодий. В реку впадало множество притоков, бегущих с гор. Собрав воду с гор, река несла ее во внутреннее море. Обогнув выступ плато, они начали спускаться вниз. Это место напомнило Эли об окрестностях львиного лагеря, хотя более изломанный рельеф на той стороне отличался от тамошнего. Зато с их стороны были похожие глубокие лессовые Расщелены промытые дождём и тающим снегом, высокая трава уже пожухла и превратилась на корню в сено, внизу в кустарники возле реки росли редкие лиственницы и сосны. Берега были затянуты камышом и ситником. Достигнув русла, они остановились. Широкая полноводная река стала к тому же еще глубже, от недавних дождей переправиться через нее с ходу было делом сомнительным. Надо было все обдумать. — Решать, что у нас нет лодки, — сказала Эйла, вспоминая о сшитых из кож лодках, которые в львиновом лагере использовались для переправы через реки. Ты права. Лодка нужна, чтобы хоть что-то сохранить сухим. Путешествие с Тоналаном мы не сталкивались с таким препятствием. Обычно мы привязывали наш багаж к двум бревнам и переплывали реку. Но у нас было всего две сумки. Когда есть лошади, то, естественно, и груза больше, но и больше хлопот. Они поехали вниз вдоль течения. Эйла заметила березовую рочицу. Место показалось таким знакомым и почудилось, что вот-вот покажется убежище львиного лагеря, построенная на склоне берега земляными стенами, поросшими травой, с круглой крышей. Вдруг... Эйла заметила арочный вход в жилище, который так поразило ее, когда она увидела его впервые. Вообще-то, всегда при виде такой арки у нее возникало тревожное и щемящее душу чувство. — Шандалар, посмотри! Он взглянул на склон и увидел несколько куполообразных сооружений с абсолютно симметричными арочными входами. Они спешились и по тропе направились к лагерю. Эйла удивилась своему острому желанию увидеть его обитателей и вдруг поняла, как давно они не встречались и не говорили с другими людьми. Но в лагере не было ни души. Между двух мамонтовых бивней, образующих арку вход в одно из жилищ, была поставлена маленькая костяная фигурка женщины, с огромными бедрами и грудью. Они, должно быть, ушли, — сказал Джандалар. Оставили для охраны жилища вот эту Дони. Возможно, они на охоте на летнем сходе или встречаются с другим племенем.